Глава 11. Яся сидела на стуле и смотрела в одну точку. Она ни о чем не думала, ничего не хотела, словно из нее выкачали все чувства и оставили только механические реакции. Как-то улыбаться, что-то отвечать, выдавать книги, заполнять формуляры. И даже когда скрюченная лапа старого клёна врезалась в окно и едва не разбила его, Яся не вздрогнула, но машинально прикрыла руками старую книгу, которую только что подняла из архива. Она не замечала ни странные перешептывания тетушек-коллег, которые сегодня сбивались в особенно плотные стаи и урчали, словно голуби, на церковной площади. Неподозрительно участливые вопросы старшего библиотекаря, которая справлялась то о здоровье, то о планах на вечер. Ни чрезмерно старательную уборщицу, которая именно сегодня решила протереть все стеллажи в зале и каждую книгу на них. Яся не думала ни о прошлом, ни о будущем, ни о настоящем. И в этом состоянии была какая-то свобода – Но не та, которая дарит крылья, а та, в которой не страшно падать. Всю жизнь я чувствую только боль. Мне даже любить больно. Вот бы больше никогда ничего не ощущать. Ни злости, ни радости, ни печали, ничего. Лечь ракушкой на теплый песок и ждать, когда тебя унесет прибой. Единственная боль, которую Яси могла сейчас ощущать, физическая. Несколько раз в день она уходила в глубь стеллажей, щипала себя или прикусывала палец, чтобы убедиться, жива. Это все еще было для нее важно. Пожалуй, единственное, чему она сейчас придавала значение, это биение сердца. Ровное и спокойное. Оно было рекой, скованной льдом. Там, под толстой корочкой, билось жадное до любви и ласки течение. Выпусти его сейчас. Разольется оно болью, хлынет слезами. Нельзя. Не сейчас. Не сегодня. Яся стояла в самом дальнем углу хранилища и смотрела, как купаются пылинки в солнечном свете. Она провела рукой сквозь луч, тепло. Пылинки тут же набросились на ее руку, словно стая голодных океанических рыбок, так мило обгладывающих отмершую плоть на пятках. Яся растопырила пальцы на ладонях, а потом резко сомкнула их. «Попался!» Яся сжимала между пальцами нитки солнечного света, затем вытянула их и сплела из них браслет удачи, один из детских ритуалов, которые она придумывала для себя, чтобы было легче пережить унижение, боль или разочарование. Яся посмотрела на свою кисть, и ее обвивала теплая фейничка, сотканная из тепла и света. Никому не видимая, она будет ее защитным амулетом. Не позволит стать куском замороженного мяса. Яся натянула браслет на место, где обычно измеряют пульс, и затянула нити покрепче. Затем она подошла к стеллажу, вытащила нужную книгу и вернулась в зал. С солнечным браслетом Ясе стала проще ощущать себя живой. На бледных скулах выступил румянец, в глазах появилось тепло, но внутри сердце еще сильнее вмерзло в лед. Все события дня пролетали мимо Яси, и когда ровно в 14 часов в дверях показалась крупная женщина с прямой спиной, в Ясе не шевельнулось ни единого чувства. Она только в очередной раз про себя отметила благородные черты и безупречную осанку этой дамы. «Здравствуйте! Добрый день! Могу вам чем-то помочь?» «В общем-то, да. Для начала представлюсь. Меня зовут Екатерина Николаевна. Я сестра Анатолия Николаевича Адаевского. Вы ведь знаете?» «Да, он наш читатель. Ему понадобилась какая-то особенная книга?» «Нет, ему понадобились вы». Яся с удивлением отметила, что фразы женщины, прямые и точные, словно металлические штыри, ей нравятся. Они врезались в скованное льдом сердце Яси, и оно начало трескаться. Из трещин стала сочиться тонкими струйками радость. Браслет на запястье горел, разнося по телу весну. Трещин становилось все больше. Яся незаметно сорвала браслет и швырнула его на пол. Внутри все похолодело. Но в голосе улавливался хруст, вскрывающийся реки. «Я не совсем вас понимаю. Ему понадобилась какая-то услуга от меня? Нет, Ясмина, он хочет пригласить вас на свидание». Он и ходил-то сюда только ради вас. Видите ли, Анатолий очень робкий. Для него важно, чтобы его сперва представили даме. Это весьма старомодно. но и весьма интеллигентно, не находите? Ясмина, я вижу, вы очень рассудительная девушка. Я не хочу ходить вокруг да около. У меня... То есть у нас есть для вас предложение. Буду вам признательна, если сегодня после работы вы составите нам компанию в ресторане, и мы сможем все обсудить без лишних ушей. Екатерина Николаевна многозначительно закатила глаза и испугнула стайку ворковавших тетушек-голубей, которые уже не скрывали своего любопытства и сидели, не шелохнувшись на своих стульях-жердочках. «Хорошо», — сказала Ясмина, — «я заканчиваю в девятнадцать часов». «Знаю», — ответила Екатерина Николаевна, — «я рада, что вы согласились. Я в прошлый раз отметила, что вы девушка достойная, не из этих ветреных девиц, а я редко ошибаюсь в людях. До вечера, Ясмина». «До вечера, Екатерина Николаевна». Сказала она вслух, а про себя подумала, «Не забудьте вечером прихватить с собой Анатолия Николаевича». Женщина ушла, а Яся продолжила сидеть, как ни в чем не бывало, и просидела так до самого вечера, лишь иногда скрываясь в лабиринтах книг, чтобы проверить, оживали ли она. Солнечный браслет на полу остыл и погас. Яся подняла его, открыла окно и сдула амулет с ладони.